Судья погладил подбородок. «Моя дорогая мисс Брент», — сказал он, и в голосе его сквозила насмешка. «Исходя из своего опыта, могу сказать, что провидение предоставляет карать злодеев нам смертным, и работу эту часто осложняют тысячи препятствий. Но другого пути нет». Эмили Брент пожала плечами. «А что она ела и пила вчера вечером, когда ее уложили в постель?» спросил Блор. «Ничего», — ответил Армстронг. «Так-таки ничего. Ни чашки чаю, ни стакана воды. Пари, держу, что она все же выпила чашку чаю. Люди ее круга не могут обойтись без чая. Роджерс уверяет, что она ничего не ела и не пила». «Он может говорить что угодно», — сказал Блор, и сказал это так многозначительно, что доктор покосился на него. «Значит, вы его подозреваете?» — спросил Ломбард. «И не без оснований», — огрызнулся Блор. «Все слышали этот обвинительный акт вчера вечером. Может оказаться, что это бред сивой кобылы, выдумки какого-нибудь психа, а с другой стороны...» «Что, если это правда?» Предположим, что Роджерс и его хозяйка укокошили старушку. Что же тогда получается? Они чувствовали себя в полной безопасности, радовались, что удачно обтяпали дельца, и тут на тебе!» Вера прервала его. «Мне кажется, миссис Роджерс никогда не чувствовала себя в безопасности», тихо сказала она. Блор с укором посмотрел на Веру. «Вы, женщина, никому не даете слово сказать», — говорил его взгляд. «Пусть так», — продолжал он. «Но Роджерсы, во всяком случае, знали, что им ничего не угрожает». «А тут вчера вечером этот анонимный псих выдает их тайну. Что происходит?» «У миссис Роджерс сдают нервы». «Помните, как муж хлопотал вокруг нее, пока она приходила в себя?» «И вовсе не потому, что его так заботило здоровье жены, вот уж нет». Просто он чувствовал, что у него земля горит под ногами. До смерти боялся, что она проговорится. Вот как обстояли дела. Они безнаказанно совершили убийство. Но если их прошлое начнут раскапывать, что с ними станется? 10 против одного, что женщина расколется. У нее не хватит выдержки, все отрицать и врать до победного конца. Она будет вечной опасностью для мужа. Вот в чем штука. С ним-то все в порядке. Он будет врать хоть до страшного суда, но в ней он не уверен. А если она расколется, значит и ему каюк. И он подсыпает сильную дозу снотворного ей в чай, чтобы она навсегда замолкла. На ночном столике не было чашки, веско сказал Армстронг. И вообще там ничего не было, я проверил. Еще бы, фыркнул Блор. Едва она выпила это зелье, он первым делом унес чашку с блюдцем и вымыл их. Воцарилось молчание. Нарушил его генерал макарту Возможно, так оно и было, но я не представляю, чтобы человек мог отравить свою жену. «Когда рискуешь головой!» — хохотнул Блор. «Не до чувств!» И снова все замолчали. Но тут дверь отворилась, и вошел Роджерс. «Чем могу быть полезен?» — сказал он, обводя глазами присутствующих. «Не обессудьте, что я приготовил так мало тостов. У нас вышел хлеб, его должна была привезти лодка» а она не пришла. Когда обычно приходит моторка, заерзал в кресле судья Уоргрейф. От 7 до восьми, сэр. Иногда чуть позже восьми. Не понимаю, куда запропастился наркот. Если он заболел, он прислал бы брата. Который теперь час? Спросил Филипп Ломбард. Без десяти, сэр. Ломбард вскинул брови, покачал головой. Роджерс постоял еще минуту-другую. «Выражаю вам свое соболезнование, Роджерс!» неожиданно обратился к дворецкому генерал мак -Артур. «Доктор только что сообщил нам эту прискорбную весть!» Роджерс склонил голову. «Благодарю вас, сэр!» сказал он, взял пустое блюдо и вышел из комнаты. В гостиной снова воцарилось молчание.